Дом. Среда обитания. Ареал. Ниша. Территория. «Думаешь, это и правда удачная мысль?» «Если бы я знала, что исследовательскую группу едва не перебьют при попытке корпоративного саботажа, то выбрала бы другую планетарную франшизу», — сказала Айда Мензах, потому что на такой вопрос невозможно ответить честно никого не оскорбив. Они с Эфраимом, коллегой по совету, который в прошлом году занимал пост лидера планеты и должен понимать, насколько этот разговор неуместен, беседовали в офисе Планетарного совета станции сохранения. Скромный офис предназначался для временной работы. Удобные, но простые кресла, стены прохладного серебристо-голубого цвета. Мензах впервые почему-то чувствовала себя здесь неуютно. Наверное, сбились настройки климат-контроля. Воздух казался неподвижным, давящим и при этом холодным. Да мурашек по коже. На тран роллин хайфе ее держали в плену в комнате точно такого же размера. Если б не сообщение, пикающее в сетевом канале, было бы совсем тяжко. «Я не это имел в виду», — вздохнул Эфраем. Мензах прекрасно понимала, что он имел в виду не это, а ее ответ в любом случае ложь. Даже зная, что случится, она не выбрала бы другую планету или другую страховую компанию, потому что автостраж тогда остался бы чьим-то имуществом и погиб от жадности, безразличия или недобросовестности других клиентов. А если бы не автостраж, то погибла бы она сама. Ее тело сбросили в утилизатор где-нибудь на транроллинг-хайфе или на якобы нейтральной транзитной станции. Ведь нейтральность означает все, чего пожелает тот, кто больше заплатит. Эфраиму, другим членам совета и ее родным, да почти всем, с кем она говорила после возвращения домой, этого не понять. «Ведь никто из них не знаком с корпоративным кольцом и может судить о нем только по карикатурным злодеям из сериалов». «Никто не оспаривает правильность твоих действий в той ситуации», добавил Эфрайм. Айда потеряла нить разговора, но, в отличие от автостража, не могла перемотать запись и посмотреть, что пропустила. Она предпочла бы подняться в офис совета, окна которого выходили в фойе административного здания, но для этого разговора требовалось уединение. И хотя Ефраем ее друг, это было бы проявлением слабости, которую она не могла себе позволить. И, конечно, она зря намекнула, будто он считает ее виновной в том, что выбрала не ту планету для исследования. Это неправда, и он не это имел в виду. Но Менза хотела заставить его сказать, что он думает на самом деле. Она сложила пальцы домиком. Тебя спровоцировали? Эфраим расстроился. Он ведь хотел только добра для нее и сохранения. И именно поэтому они чувствовали себя так неловко. Трудно спорить, когда оба на одной стороне. Ты привела в резиденцию правительство корпорати... Эфраим затнулся Не собирался ли он сказать «машину для убийств»? «Продукт корпоративного капитализма, занимающийся слежкой и насилием». «Конечно, у тебя были веские причины, но с этой ситуацией надо разобраться». «Ну что ж, с этим уже можно работать». А пресловутая «машина для убийств» только что отправила ей очередной пакет сообщений. Они продолжали накапливаться в канале, и если бы она перестала поощрять автостража, открывая их, возможно, он остановился бы. Это были официальные запросы в службу безопасности станции на все более невероятное вооружение. На последнее сообщение Мензах ответила «Я даже не знаю, что это». Хорошо, что она понимает чувство юмора автостража. «Под ситуацией ты имеешь в виду того, кто много раз спасал жизнь мне и остальным членам отряда», — сказала она Ифраиму. Вообще-то автостраж не должен иметь доступ к бланкам официальных запросов и к системе безопасности станции. Мензах понимала, что автостраж не просто дразнит ее, а отказывается притворяться кем-то другим. И это к лучшему, потому что честность — единственный путь вперед. Будь она честна с собой, а она не честна с тех пор, как вернулась домой, то признала бы, что от одного вида этой комнаты обливается холодным потом. Хорошо, что здесь Ефраим, но если бы не поток сообщений, ей пришлось бы встать и уйти. Ефраим порядочный человек, он не станет утверждать, что автостражи нельзя признать беженцам, потому что весь альянс сохранения — «Беженцы, потомки людей, которых бросили умирать, посчитав их спасение нерентабельным. И они сейчас находятся на станции, перестроенной из корабля, который спас жизнь их бабушкам и дедушкам, просто потому что имел такую возможность». «Ты можешь отделить личность от целей, ради которых были созданы автостражи?» спросил Эфраим. «Весомый довод». Автостраж — личность, и личность потенциально весьма опасная. Но у Эфраима и других согласных с ним советников нет доказательств того, что автостраж реализует этот потенциал. Проблема в том, что в глубинах сознания Мензах до сих пор была уверена, что она в плену на тран роллинг хайфе убийцы с корпорации. «Осознание своих проблем должно помогать, но не помогало». Сообщения от автостража напоминали о том, полученном от него запросе, когда она поняла, что спасение возможно. О мгновении, когда из разменной монеты она снова стала собой. Ей полегчало. Айда вскинула руки ладонями вверх. «Не могу. Он сам это сделал». Эфраим скривился, как будто ожидал более определенного ответа. Айда понимала, что этот разговор нравится ему не больше, чем ей. Им обоим нравилось притворяться, будто все прекрасно. Айде так хотелось бы забыть случившееся, но она не могла. Они проговорили еще двадцать минут, переливая из пустого в порожнее, но так и не пришли ни к каким выводам, не считая неуклюжего соглашения, что остальным членам совета тоже захочется это обсудить, и не раз. Ефраим встал, и Айда могла наконец-то выйти из проклятой комнаты. Она проверила последнюю заявку автостража. «Какая-то штуковина для боевого корабля размером с транзитное кольцо порта свободной торговли». «По-моему, ты выдумал эту штуковину», — ответила она. Корпоративное кольцо всегда было рабовладельческим государством, хотя и называет «институциональное рабство работой по контракту». Создание конструктов, полулюдей-полуботов Просто следующий кошмарный шаг — сочетание рабства физического и умственного. Жертвы трудового рабства, по крайней мере, сохраняют свободу воли. Мы успокаиваем себя тем, что конструкты не осознают угнетения. Однако автостраж заставил нас понять, что это ложь. Автостражи знают, кто они и что с ними сделали. Они могут либо выполнять приказы, либо мучительно умереть. Айда перевела взгляд с документа на сидящую напротив Пхарадвадж. Они устроились в удобных креслах в фойе офиса, около балкона, выходящего на центральную административную галерею станции. Большое пространство освещали парящие потолочные светильники, имитирующие естественный свет планетарной системы. Свет в офисе был приглушен. Стояла тишина, не считая шагов или обрывков разговоров прохожих. «Никакой музыки или бормотания рекламы». «Хорошая работа», — сказала Айда. «Думаю, ты сумеешь их убедить». Пхарадвадж едва заметно улыбнулась, глядя на галерею. Айда поморщилась, стряхнув воспоминания о том, как Пхарадвадж лежит на камнях, истекая кровью, а где-то вне поля зрения кричит «Волеску». «Думаю, получится убедить их предоставить ему убежище на нашей территории. Но ведь этого мало», — ответила Бхарадвадж. «Конечно, она права». «Пока боты не получат собственную территорию, проблема никуда не денется». «А проблема в том, что автостражи — не боты и не люди. Они попадают в зазор между существующими законами даже в альянсе сохранения». Но идея Пхарадваджа о создании документального сериала имела большой потенциал. Сериал окажет влияние на людей из всех уголков Альянса, а если повезет, проникнет и в корпоративное кольцо. Однако даже в самом оптимистичном сценарии это займет годы. И даже тогда... Будет непросто. Пропаганда работает очень эффективно. Пхарадвадж кисло улыбнулась. «Даже на нас подействовала». «Да». Айда знала, что собой представляют конструкты, но реальное понимание настигло ее только когда она услышала, как автостраж уговаривает Волеску выйти из кратера. Ужас от происшествия усугубило постепенное осознание того, что они привыкли думать об автостраже как о безликой машине, механизме. Устройстве системы безопасности, но пробиться сквозь слепой ужас во леску могло лишь живое существо, чувствующее и понимающее страх и боль. Нельзя игнорировать опасность, исходящую от автостражей, нахмурилась Пхарадвадж. Если умолчать об этом, наши аргументы будут выглядеть нелепо. Она поджала губы. Хотя они не опаснее людей. «Разве что люди не стреляют из встроенных в руки излучателей, не просчитывают точное время, чтобы спрыгнуть на высокой скорости с транспортного средства и уцелеть, не взламывают систему целой транзитной станции», — подумала Айда. И тут же ответила самой себе. «Да, людям приходится для этого кого-то нанимать или использовать в качестве рабской силы конструкта». Она записала свою мысль в открытом сетевом документе. На этой основе Бхарадвадж создаст убедительную аргументацию. По сети пришло оповещение о пакете сообщений для нее и Бхарадвадж. Ссылка на каталог оружейного магазина. Айда с улыбкой вздохнула. «Он нас подслушивает». «Наверное, трудно уважать чужую личную жизнь, когда приходилось с боем вырывать каждое мгновение своей». Тяжело не быть параноиком, если ты помнишь, сколько раз твоя паранойя была оправдана. Все от того, что тебя считают вещью. Неважно, кто ты, ценный заложник или очень дорогой механизм, наполовину искусственный, наполовину органический интеллект. Ты вещь, и от этого никуда не деться. «Как же глупо», — сказала она себе ведь ты пробыла заложницей только несколько дней. Это ерунда по сравнению с тем, через что прошел киллер-бот. Нет, автостраж, он ведь не давал ей разрешения называть себя по имени. Окажись на ее месте кто-то другой, она сказала бы ему, что подобные сравнения бессмысленны, ведь страх есть страх. Читая сообщение, Бхарадвадж прищурилась и засмеялась. Я даже не знаю, что это. Айда снова взглянула на каталог. Эта штуковина явно крепится к ранцу или на скафандр. Из нее выдвигаются огромные шипы. «Ну, думаю, эта штука существует, но выглядит непрактичной», — ответила она по сети. Айда находилась в номере отеля, который они сняли для автостража и членов исследовательской группы на время отчета перед советом. «Пин Ли!» Ратти и Гуратин до сих пор здесь жили. Арады и Оверс ненадолго улетали на планету повидаться с родными и уже вернулись. У Пхарадвадж на станции было собственное жилье, но она заскочила в гости, а Волеску отправлял свои результаты с планеты через коммуникатор. Теперь, когда шумиха вокруг корпоративных убийств и похищений утихла, Исследователям предстояло закончить отчеты, чтобы совет решил, имеет ли смысл претендовать на планету. Айда могла бы работать с ними по сети из своего кабинета, но здесь ей нравилось больше. Сидеть на диване в гостиной и разговаривать лицом к лицу, пока на парящих дисплеях показываются данные и заметки. Автостраж устроился в кресле в углу, вероятно, просматривая сериалы. Хорошо, что он тоже тут. «Какое облегчение, что конец уже близок», сказала Пинли, переключая мониторы. Она работала над контрактом, который они собирались предложить корпорации, владеющей той самой планетой. В корпоративном кольце у всего есть владелец. Оверс, сидящая рядом с Арадой, которая положила босые ноги ей на колени, раздраженно взмахнула рукой. «Мы закончили бы куда быстрее, если бы Ратти не хранил свои таблицы, где попало, и прикладывал рабочие ссылки. О чем ты вообще думал, Ратти?» «Я собирался их разобрать, но тут нас попыталась убить сэр Крис. и это меня отвлекло», — возмутился Ратти. «Я сама этим займусь», — неожиданно для самой себя сказала Айда. «Можешь прислать мне файл?» Ей не следовало этого делать, по крайней мере, не сейчас, поздно вечером. Скоро пора будет возвращаться домой к семье. Но здесь ей проще. Все знают, что произошло, и никто не задает вопросов. Не надо притворяться, будто все хорошо, и она ничуть не изменилась. Работа ⁇ хороший предлог. Пинли уже достала новый файл и слегка нахмурилась. Надо еще просмотреть счета» ах это же смешно мы не будем платить за перерасход энергии они не докажут что это наша вина видимо автостраж следил за каналом пинли со щитами потому что внезапно спросил ты так и не прошла процедуру восстановления после травмы процедуру айди предложили пройти на корабле корпорации как положено тем кто пережил травматичный опыт Такой, как похищение и удержание в заложниках конкурирующей корпорации. Не прошла. Ей не хотелось давать корпорации предлог покопаться в своих эмоциях. Айда чуть не добавила «мне это и не нужно», но так она слишком очевидно выдала бы. Выдала бы что? Чего ей опасаться среди людей, которым она с легкостью доверит жизнь? Автостраж уставился в дальний угол, как обычно. Но во всех номерах установили камеры, так что он наверняка видит выражение ее лица. «Почему?» — спросил он. «Здесь ведь это бесплатно?» «А в корпоративном кольце не бесплатно?» — спросила Арада, сосредоточенно нахмурившись. Она изучала дисплей над своей головой, до сих пор не закончив редактировать отчет. Пин Ли утомленно плюхнулась в кресло. Идиотская страховая компания допустила твое похищение, а потом решила взять с тебя деньги за медицинское обслуживание? Автостраж по-прежнему смотрел в сторону, но на его лице на краткий миг мелькнула красноречиво ироничная гримаса. Айда подавила смешок. Конечно, они требуют оплату. Здесь не проводят эту процедуру, добавила она. «Вообще-то проводят, только по-другому называется», — с недоумением посмотрела на нее Оверс. Пхарадвадж оторвалась от просмотра своего сетевого канала. «Да, в отделении травмы центральной больницы Макебы есть целая секция эмоциональной поддержки. Валеску сказал, что регулярно туда наведывается. В медотсеке станции отделение совсем небольшое, но мне там тоже помогли». Разговор перетек в нежелательное русло. «Ну, может, попозже я найду для этого время», легкомысленным тоном заявила Мензах, наливая себе очередную чашку чая. Когда она подняла голову, автостраж смотрел прямо на нее. Их взгляды встретились, как казалось, на долгое мгновение, хотя на самом деле не дольше, чем на секунду. После того, как он снова отвернулся к стене, Айда почувствовала, как пылают ее щеки, словно ее поймали на лжи. Ну да, она солгала. Не отрываясь от чтения отчетов по сети, Гуратин встал и с отрешенным выражением лица порылся в буфете в поисках графина. А сироп еще остался. Айда решила воспользоваться шансом на краткую передышку. «Я за ним схожу. Надо размяться». Она вышла из номера и направилась по коридору в небольшой вестибюль, пустой и тихий, хотя двери в большой отель были открыты. Деревья в горшках и инсталляции из дерева и парусины намекали на традиционное полевое жилище сохранения. Приближался вечер, и посетители отеля, живущие по местному времени, искали, где развлечься и перекусить. У дальней стены находился буфет с прохладительными напитками, бутылками с супом и чаем, саморазогревающимися блюдами в упаковке, приправами и нарезанными или очищенными фруктами и овощами в сетках. Айда достаточно долго пробыла в корпоративном кольце и могла по достоинству оценить, что еда бесплатна не только для постояльцев отеля, но и для всех, кто сюда заходит. Но не чудо ли это? как и станционные туалеты с душевыми, где единственное требование — сдать полотенце в стирку перед уходом. Она открыла дверцу холодильника в поисках сиропа и орехового молока. Закрыв дверцу, Айда увидела незнакомца. На нем не было ни станционной униформы, ни бейджа с ключами доступа, одежда не тех цветов и покроя, которые распространены на планете. Прежде чем ее мозг обработал всю эту информацию, Айда охнула. Вы ведь доктор Мензах, сказал он. Это был не вопрос. Он знал, кто она. Она отскочила и в кого-то врезалась, но даже не успела запаниковать, как услышала голос по сети. Я здесь. Киллербот, то есть автостраж, следил за ней по сети или через тайно установленную камеру а может, просто услышал ее вздох из коридора, несмотря на гул голосов. Незнакомец быстро сообразил, что в комнате есть кто-то еще. Он поспешно поднял руки. Э, «Я журналист. Я не хотел вас пугать». «До прибытия службы безопасности осталось 47 секунд», — раздался ровный и уверенный голос автостража. «Он знает, как разбираться с такого рода инцидентами». Автостраж встал между ней и незнакомцем надежной стеной и каким-то образом умудрился подхватить бутылку с сиропом, которую она уронила, сама не замечая, и поставил на стол. «Сорок шесть, сорок пять, сорок четыре...» Журналист взмахнул руками и убежал. Шумной толпой примчалась остальная группа, встревожно забрасывая вопросами. «Автостраж перепрыгнул прямо через меня», — воскликнул Ратти. «Ничего страшного», — заверила и Хайда. «Это всего лишь журналист. Он меня напугал, потому что я отвлеклась и не слышала его. Ничего не случилось». Она вручила Ратти сироп и прогнала всех обратно в номер. «Я поговорю с охраной. Все нормально, правда». Они неохотно подчинились. Она ведь не просто руководит планетой. Самое главное, она капитан исследовательской группы, и все привыкли выполнять ее приказы. Пока они шумно топали по коридору, служба безопасности сообщила Айди по сети, что задержала журналиста на выходе из отеля и проверит его личность, а если все окажется в порядке, отпустит. Ей назначили встречу через несколько минут для официального отчета. А до этого Айди требовалось прийти в себя. Автостраж по-прежнему маячил поблизости, излучая тепло. Видимо, специально, потому что обычно он прохладный на ощупь. А она по-идиотски дрожала. Ничего страшного ведь не случилось. Журналист не хотел сделать ничего плохого. На его месте мог оказаться любой постоялец отеля, заглянувший в буфет голодный прохожий или... Автостраж посмотрел на нее сверху вниз. Можешь обнять меня, если тебе это нужно. Нет-нет, все нормально. Я знаю, что ты этого не любишь. Она вытерла лицо. В ее глазах стояли слезы, потому что она просто дура. В этом нет ничего ужасного. В его ровном тоне Айда различила иронию. И все-таки нет она просто не могла этого сделать не могла обнять того кто этого не хочет из всего в чем нуждался автостраж она могла дать ему лишь безопасное место и время чтобы он принял необходимые решения опершись на него чтобы восстановить собственное эмоциональное равновесие она не принесет пользы ни себе ни ему хотя она могла бы дать автостражу еще кое что Айда подняла голову, глядя ему в левое плечо, чтобы он сам решил, встречаться ли с ней взглядом. «Есть что-то действительно необходимое в тех заявках, которыми ты меня забросал?» Повисла многозначительная пауза. «Дроны. Маленькие разведдроны». «Ну, конечно же, дроны» как те, которые весьма пригодились во время исследовательской работы. Они станут глазами автостража во многих местах на сохранении, где нет камер. «Посмотрим, что можно сделать». Автостраж по-прежнему смотрел на нее сверху вниз, и Айда могла бы встретиться с ним взглядом, чтобы заставить отвернуться. Но он ведь все равно не отстанет. «Это взятка?» Она не удержалась от улыбки. И правда, немного похожа на взятку. «Ну, как сказать. А что, тебя можно подкупить?» «Не знаю. Мне никогда раньше не предлагали взяток». Айда решила, что отвлекла автостража, но он тут же вернулся к прежней теме. «Тебе стоило бы сходить в медотсек станции, как доктору Пхарадвадж». «Я не могу». «Ведь придется рассказать, что со мной не так», — тут же подумала она, осознавая, что в этом-то и проблема. Солгать Айда не смогла, и потому лишь пробубнила. «Я постараюсь», — автостраж скептически хмыкнул у нее над головой, Айда поняла, что провести его не удалось. В наружный вестибюль уже прибыла служба безопасности, и автостраж поспешил скрыться в коридоре, пока охрана не оказалась в дверях.